Часть восьмая. Естедей Майя откинулась на пассажирское сиденье и смотрела в окно. Мимо проносился Стокгольм 1963 года. Пепельницы были переполнены, машина насквозь пропиталась застарелым сигаретным дымом. Этот запах вызывал у нее ассоциации с полицейской академией, со временем которое еще не наступило и наступит не скоро. Она замерзла и проголодалась но одновременно ощущала радостное волнение. То, что происходило с ней, было сродни чуду. Все, что она считала незыблемой истиной, оказалось хрупкой иллюзией. Она переживала, как попадет домой в 1986 но после встречи с Эльесом успокоилась. Она не сомневалась, что он ей поможет. Но перед перемещением им надо было спасти его родителей. Майя не знала, насколько разумно менять ход истории, но не могла винить Элиаса, что тому хотелось попробовать. Она бы поступила так же. Гораздо больше ее волновал другой вопрос. Почему все это случилось с ними, а не с кем-то другим? И почему сейчас? Элиас пытался объяснить, что ему известно, но чем больше он рассказывал, тем более невероятным это казалось. Она думала, что они прошли через магический портал, образовавшийся под действием неведомых сил природы, необъяснимого феномена. Но Элиас утверждал, что это не портал, а машина, закопанная под домом 7 по Прест-Гаттен. Соорудили эту машину в будущем, и предназначалась она для Элиаса. Машина должна была заработать в феврале 1986 года и отправить Элиаса в будущее и в прошлое. Это казалось полным абсурдом. Она взглянула на Элиаса. Тот спокойно и внимательно вел белый «Вольво» по холодным улицам Стокгольма. Элиас Вернер в теле Конни Эна. Она заметила явную перемену в Конни после того, как в него переместилось сознание Элиаса. Он двигался иначе, говорил иначе, а глаза светились интеллектом и эмпатией, которых прежний Конни был начисто лишён. Он заметил, что она на него смотрит. «Что такое?» — спросил он. Майя покачала головой и отвернулась. «Ничего, точнее всё». «Все так странное, Лес. Мы попали в чужие тела, в чужое время, и собираемся спасти твоих родителей». Он остановился на красный свет светофора и медленно провел рукой по волосам, словно задумавшись о чем-то и решая, что делать дальше. «Я кое о чем тебе не сказал», — начал он. Майя рассмеялась. «Что-то еще? Тебе не кажется, что на сегодня уже слишком много информации? Это касается моих родителей. Зажегся зеленый свет, и они поехали дальше. Думаю, мне предназначено их спасти. Как это? Мне 23 года снился кошмар об их смерти. Всегда один и тот же. Они стоят на льду, а потом их засасывают в дыру. Вокруг холодная темная вода, а их засасывает под лед. Я вижу, как они умирают. Майя молчала, лишь смотрела на него и тихо и терпеливо ждала. С тех пор, как начались эти перемещения, у меня были, не знаю, как назвать, видения. «Видения?» «Да, как сны наяву, вспышки». «И что ты видел?» «Всегда одно и то же. Родители стоят на льду перед смертью, но я тоже там, я тоже с ними на льду». «И что это значит?» «Думаю, это послание». Майя нахмурилась. «Послание?» «От кого? Откуда мне знать? От кого-то? Кто-то хочет, чтобы я их спас?» Майя взглянула на дорогу. «Ну, не знаю», — ответила она. «Очень странно, что кто-то пытается сообщить тебе о чем-то через сны». Элья саркастически взглянул на нее. «То есть тебе не кажется странным, что ты совершила скачок во времени и оказалась в теле несовершеннолетней девочки, а послание через сны — это уже чересчур, да? Что более странно?» «Не знаю. Все. Как управлять чужими снами и посылать через них сообщения? Как ты это себе представляешь?» Элиас ударил по рулю. «Не знаю. Я понятия не имею, как это работает. У меня мозг взрывается от всего этого безобразия. Как я еще с ума не сошел? Знаешь, сколько тел я сменил? Я уже не помню, каково это быть самим собой. Ладно, ладно, успокойся. Предположим, ты прав. А кто хочет, чтобы ты спас родителей?» и изменил ход истории. Элиас тяжело вздохнул. «Не знаю. Кажется, этого хотят люди с белыми глазами, но есть ли им дело до моих родителей, я не знаю». «А зачем им менять ход истории?» Элиас пожал плечами. «Все этого хотят. Вот ты разве не хочешь? История человечества никогда не шла гладко и без происшествий». «Ты имеешь в виду, что можно было бы убить Гитлера?» «Да» или спасти людей, предотвратить катастрофы, сделать мир лучше. Тогда, кажется, белоглазые хотят добра, разве нет?» Эльеса беспокойно задумался. «Да, но что-то тут не сходится. Они утверждают, что хотят помочь людям, но убивают всех, в чьи тела вселяются. Они, не задумываясь, убивают любого, кто идет против них. С ними невозможно договориться. Они прикончат любого, кто встанет у них на пути». «Поэтому те, другие противостоят им, те, кого ты называешь пятью? Может быть, не знаю. Но сейчас я больше доверяю пяти, чем белоглазым ботам». «Что за дурацкое слово, бот? Глупое какое-то. Почему их так называют? Не знаю, называют и все. И кто послал их за тобой? Кажется, ее зовут Диана. И кто она? Не знаю». Но если мы спасем моих родителей, многое станет ясно, поэтому нам надо ехать к ним и попробовать предотвратить их гибель на льду. Майя нахмурилась и глубоко вздохнула. «А ты задумывался, как это сделаешь? Не можешь же ты просто прийти к ним домой, позвонить в дверь и сказать «Привет, я ваш сын из будущего». Элиас заколебался, он действительно ничего не продумал. «Разумеется, я так не сделаю, точнее, не знаю». Майя растерла бедра, она так и не согрелась. «Я видела отца, и это было очень странно. Я не знала, что ему сказать». Элиас вернул на Вальхалла Веган и двинулся на север. «Если я просто увижу их и поговорю, все решится само собой», — проговорил он, но его голос звучал не слишком уверенно. Майя смотрела на мелькающие за окном дома. «А где ты живешь? В Эстермальме?» Элиас покачал головой. «Нет, мы жили в своем доме к северу от города». Майя нахмурилась. «Где именно?» «На Веган, в Юрсхольме». «В Юрсхольме?» — удивленно спросила Майя. Элес кивнул. «Да, что?» «Значит, ты из богатой семьи», — заметила Майя и вспомнила свое не слишком обеспеченное детство. Ее родители не были бедны, но и богатыми их назвать было нельзя. Она помнила, как мама ставила заплатки на ее джинсы, а подарки на Рождество покупала на блошиных рынках и в секонд-хендах. «Мы не были богаты», — нахмурившись, ответил Элиас. Майя с досадой взглянула на него. «Жили в частном доме в Юрсхольме и не были богаты, не думаю, что такое доступно беднякам». Элиас глубоко вздохнул и задумался. «Не помню, чтобы у нас было много денег. Все деньги, что у меня есть сейчас, в 1986 году...» Я заработал в юридической фирме, я не получал большое наследство. Но дом в Юрсхольме не унималась Майя. Там живут только очень обеспеченные люди. А кем работали твои родители?» Элиас долго молчал и лишь потом ответил. «Я не знаю». Вид у него был очень растерянный. Майя рассмеялась. «Не знаешь? Как это не знаешь? Мне было всего десять, когда они погибли». «Но в десять лет дети должны знать, кем работают их родители. А я не знал, ясно? Но хотя бы догадывался?» Элиэс вздохнул и задумался. «Нет». «То есть ты даже не интересовался?» Элиэс покачал головой. «Наверное, решил, что это не важно. Но как можно...» «Да не помню я, ясно!» Выпалил Элиэс. «Помню, что по утрам они всегда вместе уходили на работу. Меня оставляли с няней». «С няни? скептически произнесла Майя. «И ты еще говоришь, что вы не были богаты?» «Наверное, они работали в офисе», пожал плечами Элиас. Они замолчали и продолжили ехать на север за пределы Стокгольма. Через несколько минут въехали в Юрсхольм, и Элиас замедлил ход перед въездом в жилой квартал. За высокими воротами и живыми изгородями горели фонари роскошных особняков. Юрсхольм был одним из самых фишенебельных районов Швеции, укрытые на зиму бассейны, бесконечные заснеженные лужайки и аккуратно расчищенные от снега дорожки. Около каждого дома имелся свой большой сад, и плотность населения здесь была гораздо ниже, чем в районах, где проживали среднестатистические шведы. Было почти 9 вечера, и людей им встречалось немного. По тротуару медленно шла пожилая пара, у припаркованной машины тусовались подростки, крепко сложенный мужчина в зеленой шапке проехал мимо на мотоцикле. Элиэс вцепился в руль и вглядывался в номера домов. Майя понимала, почему он волнуется. Ему предстояло увидеть родителей, умерших 23 года назад. Не каждый день такое случается. Она не понимала другого. Как он мог не знать, чем занимались его родители и почему не считал их богатыми? В Юрсхольме стояли не дома, а замки, и район этот изрядно выделялся на фоне остальной Швеции. Шведы скромны, у них не принято пускать пыль в глаза. Элиас замедлил ход, и машина поползла по улице. Вдруг он замер и уставился на тротуар. Майя проследила за его взглядом. Чуть дальше на тротуаре стояла женщина средних лет и смотрела на красивый трехэтажный дом на другой стороне улицы. Она держала на поводке собаку, та беспокойно тянула поводок, но женщина, казалось, не обращала внимания на нервное поведение собаки и лишь неподвижно смотрела на дом напротив. Она медленно повернула голову к приближающемуся белому Вольво. Яркие фары осветили ее фигуру. Ей было лет 55, одета просто в темное пальто, коричневые брюки и ботинки с резиновыми галошами. Она смотрела на белый Вольво с бесстрастным выражением лица, и в ярком свете фар они увидели, что один глаз у нее белый. Элиас боролся с желанием нажать на газ и промчаться мимо белоглазой, но заставил себя успокоиться и проехал дальше, разглядывая фасады и делая вид, что ищет другой дом. Дом его детства остался позади, и они двинулись дальше по улице. На первом же повороте он свернул и проехал еще несколько кварталов, а затем остановился. Майя взглянула на него. «Они следят за твоим домом?» — спросила она. Элиэс встревоженно кивнул. «У женщины с собакой один глаз был белый. Да, я видела. И что теперь делать?» Элиэс провел рукой по рулю, выключил мотор и открыл дверь машины. «Попробуй зайти с черного хода». Майя кивнула и открыла свою дверь. «Ты оставайся», — велел ей Элиас, — «возьми машину и патрулируй квартал, ищи Белоглазую, и если та приблизится к дому, сигналь погромче». Майя засомневалась, потом кивнула и села на водительское место. Элиас сунул руки в карманы и медленно перешел улицу, затем двинулся обходным путем, который в итоге должен был привести его к дому. Он не был в этом районе двадцать с лишним лет» и всё вокруг казалось незнакомым и вместе с тем, как ни странно, знакомым. Он помнил эти дома, они остались в его детских воспоминаниях. Майя была права, они жили в богатом районе, анклаве роскоши посреди социал-демократической Швеции, вдали от мест, где текла жизнь обычных людей. Неужели это правда, и его родители были богатыми людьми? Если так, что случилось с их деньгами? Он рос теткой и не знал, что такое богатство, хотя никогда ни в чем не нуждался. Они жили обычно, совсем не так роскошно, как эти люди, которых он сейчас видел в хорошо освещенных окнах домов. В конце квартала он остановился и осторожно огляделся. Увидел в нескольких кварталах темную фигуру, женщину с собакой. Почему белоглазые здесь? Неужели ждут его? Знают ли они, что он попытается спасти родителей, или дежурят около дома по другой причине. Как бы то ни было, он почему-то решил, что лучше белоглазым не знать о его намерении связаться с родителями. Он прошагал еще один квартал. Он помнил, что родители почти никогда не закрывали дверь кухни. Однажды они случайно захлопнули дверь и оказались запертыми снаружи дома, но вошли через заднюю дверь». В 1963 году в Юрсхольме кражи со взломом случались, но не так часто, как в 1980-е. Он помнил, что отец говорил, мол, если воры захотят войти, сигнализация и замки их не остановит, и защититься можно лишь от незапланированного ограбления. Но вряд ли кому-то из воров просто пришло бы в голову приехать в Юрсхольм, обойти вокруг дома и проверить, открыта ли дверь черного хода. Подул холодный ветер, и Элиас крепче запахнул пальто. «Войти через заднюю дверь будет несложно. Гораздо сложнее придумать, что он скажет родителям. Майя была права, он не может просто представиться Элиасом из будущего. Может притвориться ясновидящим и сказать, что ему привиделось, будто они умрут завтра. Как бы он сам отреагировал, если бы к нему в квартиру вломился незнакомец и предупредил о грядущем несчастье». Вызвал бы полицию, точно. Но важнее было не просто предупредить родителей, чтобы те не вздумали гулять по льду, а сделать так, чтобы завтра они вообще не выходили из дома. Может, придумать что-то, что заставит их отменить завтрашнюю прогулку. Например, проколоть шины. Он хорошо помнил «Голубой Бьюик». Они часто ездили на нем, когда он был маленьким. Если машина сломается, они не смогут поехать на архипелаг и выйти на лед — Он остановился и задумался, потирая подбородок. Да, пожалуй, это наилучший вариант. В то же время он хотел увидеть родителей. Он страшно скучал по ним 23 года. А сейчас они находились всего в нескольких кварталах от него, и это было невыносимо. Он нервничал и дрожал, как перед первым свиданием. Разве может он покинуть 1963 год, не увидевшись с ними, не услышав их голоса? Внезапно чувство утраты стало невыносимым. Ему стало трудно дышать. Он понял, что должен их увидеть. Даже разговаривать не обязательно. Достаточно посмотреть на них издали, увидеть одним глазком после стольких лет. С велатрисом смерть перестала быть абсолютной. Он услышал за спиной быстрые шаги. Кто-то бежал в его сторону. Он обернулся. Из темноты появилась фигура. Он широко открыл глаза и выставил перед собой руки, как щит. На несколько секунд время остановилось. Пара мгновений тянулись как вечность. К нему приближалась мать, одетая в голубой спортивный костюм, вязаную шапочку и варежки. Она его не заметила, полностью сосредоточившись на беге. Только теперь он вспомнил, что три вечера в неделю, круглый год, она бегала. В любую погоду всегда выходила на пробежку. Отец считал ее ненормальной, ведь она выбегала на улицу даже в ливень и осенние грозы, но ничто не могло ее остановить. Щеки ее раскраснились, она запыхалась, но ее глаза светились жизнью и энергией. Она выглядела довольной, почти счастливой, не догадывалась, что это ее последняя пробежка, станет последней, если Элиас не сможет ее спасти». Его мама. А тут раты стало больно дышать. Сколько лет без ее голоса, ее объятий, ее тепла, столько лет в одиночестве без неотъемлемого чувства безопасности, которое должны испытывать все дети. Его мать была жива, она бежала мимо. Ему хотелось окликнуть ее, подбежать к ней и одним лишь вечным объятием стереть годы страданий, когда ее не было рядом. Он вдруг снова ощутил себя десятилетним. Боль от ее потери парализовала его, горе захлестнуло с головой. Он чувствовал, что снова теряет ее, что ему снова придется пережить боль и утрату. Потом она пробежала мимо, и все прошло. Он проводил ее глазами, проворные ноги, прямую спину. На спине голубого тренировочного костюма была надпись, сделанная большими белыми буквами «Велкус А.Б.» — название фирмы. Элиэс озадаченно нахмурился. Это название было ему знакомо, но откуда? Может, в этой фирме работала мама? Вряд ли так называется бренд одежды. Скорее, это костюм с логотипом компании. Значит, «Велкус А.Б.» — фирма, где работали его мать с отцом. Зачем еще ей носить костюм с таким логотипом? Он вдруг снова услышал шаги и обернулся. Двое молодых людей бежали метрах в десяти за матерью. Им было около тридцати лет, хорошо сложенные в спортивных костюмах. Они двигались ритмично и слаженно, но их щёки не раскраснелись, дыхание не сбивалось. Казалось, они совсем не прикладывают усилий, чтобы бежать. Лица у них были застывшие, бесстрастные, начисто лишённые эмоций, и у обоих один глаз был белый. Элиас быстро отвернулся, и сделал вид, что идет к ближайшему дому, но белоглазые его даже не заметили. Все их внимание было приковано к матери. Они пробежали мимо и продолжили следовать за ней. Элиас встревоженно посмотрел им вслед. Целых три белоглазых рядом с домом, где он вырос. Три? А может и больше. Зачем они здесь? Зачем следили за матерью? Элиас почувствовал во рту вкус крови и понял, что от волнения прокусил губу. Он вытер рот ладонью и поспешил следом за белоглазыми. Его охватило мощное предчувствие, что родители его в беде, и он должен их предостеречь. Потом внезапно земля исчезла из-под ног. Метнулась темная тень, и что-то большое и тяжелое врезалось ему в грудь. Он упал на спину на заснеженный тротуар. Весь воздух вышел у него из легких, и он резко вдохнул. Что-то тяжелое давило ему на грудь, прижимая к земле. Он покачал головой и заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Кто-то сидел на нем верхом, прижав коленями руки, он не мог пошевельнуться. Рука вцепилась ему в горло и сильно сжала его. В отчаянии он попытался перевернуться на бок, но незнакомец слишком крепко прижимал его к земле. «Кто ты?» — прошипел голос. Нападавший ослабил хватку, и Элиас жадно заглотнул воздух. Он взглянул на нападавшего и увидел лицо старухи. Женщина сидела на его груди, старая, с сухой морщинистой кожей и длинными седыми волосами, свисавшими неопрятными прядями. Один глаз светился белым в темноте. Она снова сжала его горло кослевой рукой и приоткрыла свой рот, обнажив несколько гнилых зубов. «Кто ты?» — повторила она и влепила ему оплюху. Боль обожгла щеку, и он закричал. Она ударила его по другой щеке. «Кто ты?» — хрипел голос древней старухи. «Слезь с меня!» — воскликнул Элиас и попытался вырваться, но тщетно. Старуха склонилась над ним, сверляя его глазами. Он чувствовал ее гнилое дыхание. «Ты это он?» — спросила она и схватила его за горло обеими руками, готовая удушить его в любой момент. «Кто?» — Элиас храбро выдержал ее взгляд. «Ты — это он?» — повторила она и сжала его горло. Она перекрыла ему воздух, и он не смог вздохнуть. В панике он попытался вырваться, но колени старухи крепко прижимали его руки. Он попытался наполнить воздухом горящие легкие, но ничего не вышло. Кослявые пальцы старухи впились ему в шею. Потом она вдруг повернула голову и посмотрела куда-то в сторону, на улицу. «Кто там?» — прохрипела она, обращаясь уже не к Элиасу, а к кому-то еще. «Девочка с ломиком!» — услышал он голос Майи. Краем глаза он увидел, как ломик опускается вниз и ударяет старуху по виску. Ее руки тут же разжались, и Элиас отчаянно закашлялся, глотая воздух. Старуха упала, из раны на голове хлистала густая кровь, но она быстро вскочила. «Ударь еще раз!» — прохрипел Элиэс. «Ударь ее еще раз!» Майя заколебалась и вновь занесла ломик. На этот раз заостренный конец вонзился прямо в голову старухи с неприятным звуком, словно топор рассек бревно. Майя в ужасе закричала и отпустила ломик, застрявший в голове старухи. Здоровенный глаз старухи рассеянно озирался по сторонам. Она рухнула на землю и больше не вставала. «О, Господи!» — воскликнула Майя. «Она мертва! Я убила ее!» Элия с трудом поднялся на ноги. «Никого ты не убила!» — ответил он. «Она уже была мертва. Это бот!» «Они везде!» Испуганно выпалила Майя. «Вот почему я пошла за тобой. Кроме женщины с собакой тут их полно». Элия согляделся, высматривая мать, но та скрылась из виду. Впереди на улице он заметил пять человеческих фигур. Те стояли абсолютно неподвижно, примерно в двадцати метрах от них с Майей, и, кажется, наблюдали за ними. Две женщины и трое мужчин, в обычной одежде и на вид совершенно обычные, если бы не белые глаза, сверкавшие в свете уличного фонаря. «Надо убираться!» — бросила Майя. «А как же мои родители?» — резко возразил Элиас. «Мы должны спасти их! Сейчас им не грозит опасность. Боты просто наблюдают за ними, а вот нам, кажется, может не поздоровиться». Элиас сжал кулаки. «Черт, нам надо держаться вместе!» Внезапно воздух вокруг пяти фигур зашевелился, как рябь пробежала по воде. Одновременно, как по команде, они бросились к Элиасу и Майе. «Беги, Элес, беги!» — крикнула Майя и рванула к машине. Он колебался. Родители были так близко. Двадцать лет он не видел их. И вот стоит буквально в двух шагах и может их спасти. Нельзя бросать их сейчас. Нельзя просто убежать и оставить их на милость ботов. Пятеро белоглазых бежали к нему, бежали молча, без единого звука. Он слышал лишь их быстрые и решительные шаги. Через несколько секунд они его настигнут. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — выругался он и бросился за Майей. Они бежали к машине, но преследователи двигались быстрее, и с каждым шагом дистанция сокращалась. Элиэс поскользнулся на обледенелом тротуаре, но чудом удержал равновесие — От машины их отделяло всего несколько сотен метров. «Ключи!» — крикнул он. «Ключи у тебя!» «Они в машине!» — ответила Майя. Шаги за спиной, казалось, отбивали ритм, будто белоглазые двигались под музыку. Похоже, гололед был им нипочем, они ни разу не поскользнулись. Майя первой добежала до машины, открыла дверь с водительской стороны и села. Элия сбежал следом. Он захлопнул за ней дверь и обижал машину кругом, чтобы сесть на пассажирское место. «Запри дверь!» — крикнул он. Майя в машине возилась с кнопкой блокировки двери, а Элиас тем временем открыл дверцу с пассажирской стороны. Один из белоглазых, мужчина средних лет в комбинезоне, догнал его и схватил за руку. Элиас развернулся, вырвался и дважды ударил Бота по лицу, сломав ему нос. Темная кровь заструилась по подбородку. Элиас забрался в машину, но бот успел схватить его за воротник куртки. «Езжай!» — крикнул Эльяс. Майя включила передачу и выехала на дорогу. Элиас захлопнул дверь со своей стороны, прижав руку Белоглазова. Хрустнула кость. С водительской стороны машину нагнала молодая женщина и ударила кулаком в стекло. Майя вскрикнула. Кровь от разбитых костяшек забрызгала стекло, но женщина ударила снова, и стекло треснуло, будто в него ударила молния. Майя нажала на газ, и белый Вольво разогнался. Четверо преследователей остановились и стали смотреть вслед удаляющейся машине, но парень в комбинезоне, схватившийся за воротника леса, не сдавался. Он бежал рядом с невообразимой скоростью, кровь по-прежнему хлестала из разбитого носа. Элиас открыл дверь и еще раз захлопнул ее. Рука мужчины выгнулась под неестественным углом. «Я не удержусь», — подумал Элиас. «Он вытащит меня из машины». Майя ускорила ход. Наконец Белоглазый споткнулся и его потащило за машиной. Похоже, его рука была сломана в нескольких местах, но он все равно не отпускал куртку Эльеса, а тот отчаянно пытался усидеть на месте, но его тянуло наружу под тяжестью упавшего Белоглазого. Он уперся ногами и стал нащупывать ремень безопасности. Наконец он нашел ремень, накинул его и застегнул, но Белоглазый все равно не отпускал куртку. Майя испуганно взглянула на него. «Быстрее!» — крикнул Элиас. «Жми на газ!» Майя выжала педаль до упора, и Вольво помчался по темным улицам Юрсхольма. Элиас открывал и захлопывал дверцу, многократно ударяя по руке преследователя. Кость сломалась полностью, и рука держалась на одних сухожилиях и коже, но Белоглазый все еще цеплялся за куртку. «Надо было ее снять», — подумал Элиас, но он пристегнулся, и теперь это было невозможно. Тут у него возникла мысль. Он полез в карман и нащупал тонкий нож, который забрал у Бруна, выпустил лезвие и ударил белоглазого по руке. Тот не закричал и даже не дернулся, лишь продолжал держать куртку мертвой хваткой. «Куртка!» — крикнула Майя. «Отрежь воротник!» Элия кивнул и разрезал ножом воротник. Через миг Белоглазый покатился по улице с воротником в руке, а Вольво помчался дальше. Элиас захлопнул дверь и посмотрел назад. Белоглазый сел, а еще через секунду встал и пошел к месту, где стояли остальные. Рука безжизненно висела вдоль тела. «Что это было?» — воскликнула Майя. «Это боты», — запыхавшись, сказал Элиас. «Они не чувствуют боли и просто используют свои тела по максимуму. Их ничем не остановишь». Майя вцепилась в руль. «Но я убила одну из них! О, Боже, я убила эту женщину!» Элиэс покачал головой. «Это не женщина, не она, а оно, неодушевленный предмет. Но столько крови, тело человеческое, но сознание всего лишь компьютерная программа. Настоящий хозяин тела умер, когда бот в него вселился». «Но это полное безумие! Такого не бывает!» «Согласен, все, что происходит, полное безумие», — ответил Элиас и сложил нож. «Их так много, слишком много», — Элиас кивнул. «Да, этого я тоже не понимаю. Не могли же все эти люди находиться вблизи Велатриса. Не может быть, чтобы они все побывали на прест и боты захватили их тела. А вдруг их больше?» — пробормотала Майя. Элиас покосился на нее. «Больше?» «Велотрисов! Вдруг твой велотрис на Прест-Гаттен-7 не единственный? Может, они расставлены по всему Стокгольму, или по всей Швеции, или по всему миру?» — добавил Элиас и убрал нож в карман. «Но почему столько ботов собрались у дома твоих родителей? Что они там делали?» Элиас покачал головой. «Не знаю, но, похоже, они кого-то ждали». «Тебя?» — Элиас пожал плечами. «Возможно». Хотя вряд ли. Белоглазый священник в семнадцатом веке сам пришел за мной и знал, кто я. А эти сегодняшние не догадывались, кто я такой. Но почему они собрались именно там? Думаю, они пришли за моими родителями. Убить их?» — Элиас покачал головой. «Нет, это они могли сделать уже давно. Похоже, они просто следили за ними». «Зачем?» — Элиас повернулся к Майе. «Откуда мне знать? Я вообще не понимаю, что творится. Знаю лишь одно. Меньше, чем через 12 часов, мои родители утонут, и я должен придумать способ их спасти». «Может, позвонить в полицию?» — предложила Майя. «И что мы им скажем? Что рядом с домом в Юрсхольме скопились боты, занявшие чужие тела, а нам об этом известно, потому что мы проломили голову одному из них, и звонит им девочка, сбежавшая из дома?» Согласна, идея неудачная». «Но что тогда делать?» Элиас закрыл глаза и задумался. «Это у него всегда хорошо получалось — анализировать ситуации и находить решение. В данном случае решение требовалось непростое и неочевидное, но, возможно, оно станет их единственным шансом». Итак, его родителям ничего напрямую не угрожало. Белоглазые, похоже, просто следили за ними. «До завтра родители в безопасности». «Угроза возникнет лишь, когда они выйдут на лед. Ему надо каким-то образом связаться с ними и предупредить. Но для этого сперва надо пройти мимо белоглазых незамеченным, а тех было слишком много, и они превосходили его силой. Впрочем, у него было одно преимущество. Он знал, что должно произойти. Его родители, скорее всего, не подозревали об ботах». И завтра собирались сделать то же, что сделали 23 года назад — рано встать, разбудить десятилетнего Элиаса, плотно позавтракать и отправиться на воскресную прогулку по Стокгольмскому архипелагу. Но прежде чем выйти на лед, они должны были оставить Элиаса у его друга Фредерика. Элиас не припоминал, что в детстве видел людей с белыми глазами. Поэтому, скорее всего, те появятся уже после того, как его родители отвезут его в дом Фредерика. Значит, нужно всего лишь...» Он открыл глаза. Внезапно он понял, что делать. Но он должен быть один. Нельзя рисковать чужой жизнью. Он виновато взглянул на Майю, ведь это он втянул ее в эту историю. «Я должен кое-что сделать», — тихо проговорил он. «Что?» Тебе лучше не вмешиваться, лучше я пойду один. Один? Собираешься один остановить этих белоглазых маньяков? Это опасно, Майя. Ты могла погибнуть там, в Юрсхольме. Майя рассмеялась, и смех ее прозвучал не весело. Спасибо за заботу, очень мило. Элиас поморщился. Я серьезно, лучше езжай домой. Домой? Домой Каливии? С какой стати мне ехать домой Каливии? «Ее родители наверняка очень волнуются». Майя сердито взглянула на него. «Да уж, я бы тоже волновалась на их месте, ведь их дочь попала в 1980-е. Никуда я не поеду и не стану притворяться Оливией, это нечестно. Не лучше ли мне отправиться в 1986 год, чтобы настоящая Оливия могла вернуться домой?» Элиас отвел глаза и потер подбородок. «Не уверен, что у тебя это получится». «Что это значит?» Элиас поежился в кресле. «Другие, кто переместился, не смогли попасть обратно. Обычные люди могут перемещаться во времени всего раз». Майя встревоженно взглянула на него, и машину на секунду занесло. «Всего раз?» «Как это всего раз? Но ты же прыгаешь между эпохами, как резиновый мячик». Элиас откашлялся. «У меня всё иначе». «Как это иначе? Почему у тебя иначе?» «Не знаю. Но, как я уже говорил, велотрис построили для меня. Но это же ерунда какая-то. Если это механизм, у него должна быть кнопка или что-то... Как-то же можно им управлять?» Элиас кивнул. «Я тоже так думал. Но на самом деле я не знаю, как он работает. Выходит, что я управляю им...» «Мысленно!» — Майя бросила на него скептический взгляд. «Мысленно? Не знаю, как еще объяснить. А ты подумай как следует, чтобы я тоже могла попасть домой. Думаю, ничего не выйдет. То есть я застряла здесь, в теле ребенка?» Элиэс вздохнул. «Не знаю, возможно». Майя ударила по баранке. «Но я не хочу здесь оставаться! Хочу назад! Хочу снова стать собой!» Элиэс взглянул на наручные часы. У него оставалось десять часов, более чем достаточно для реализации его плана. «Давай поедем на Престгаттен и попробуем, хорошо? Может, я ошибаюсь. Поедем туда и попытаемся вернуть тебя домой». «Да, Элиэс, пожалуйста, я очень хочу домой». Элиэс кивнул и посмотрел на бесцветный Стокгольм за окном. Город, казалось, молча уставился на него в ответ. «Знаю, Майя». — прошептал он. — Знаю. Майя Хольст стянула в хвост длинные волосы Оливии Барк. Она стояла у камина в квартире на Престгаттен и смотрела на камин, украшенный резными фигурами. Как же работает эта машина? И как это возможно, что велотрис создан только для Элиаса, если она смогла перенестись в 1963 год? Значит, сможет и вернуться в 1986, -й. как же иначе. Тут точно нет кнопки? спросила она Элеса. Тот устал и развалился на диване. Чего? Кнопки в кул-выкол? Рубильника? Не знаю. Какого-нибудь рычажка. Элес покачал головой. Насколько я знаю, нет. Майер расстегнула бирюзовый жакет и сняла его. Ткани 1960-х были ужасны. В помещении она страшно потела, а на улице мёрзла. «Что это за странный механизм, у которого нет кнопки?» «Это велотрис, и я понятия не имею, как он работает. Он включается сам по себе и вибрирует, когда включён». Майя прижала к камину ладонь. Мрамор был холодным и неподвижным. «Но как он нагревается?» «Я... я правда не знаю. Я управляю им мысленно, а может, с помощью эмоций». Он включается, если я очень сильно захочу, или если мне просто необходимо куда-то попасть». Майя пристально посмотрела на него. «Похоже, ты вообще ничего про эту штуку не знаешь». Элиэс почесал лоб. «Об этом я и толкую». «Но откуда тебе известно, что я застряла в этом теле? Навсегда. И велатрис не сможет переместить меня обратно?» «Так сказала Едвига». «Служанка из 17 века?» Элиэс кивнул. «Да». И ты ей веришь? Она спасла мне жизнь. Но сначала пыталась тебя убить. Элиас задумался, но в конце концов кивнул. Да, пыталась, но... Майя вздохнула и повернулась к очагу, уперлась ладонями в мрамор, закрыла глаза и пожелала оказаться в 1986 году. Но ничего не произошло. Тогда она попробовала постучать по камину, прижаться к нему. Взмолилась, чтобы он выполнил ее желание. Напрасно. Она выругалась, стала бить его кулаками, но камин оставался холодным и молчал. «Почему он не работает?» — дрожащим голосом произнесла она. Элиас медленно встал и подошел к ней. Ласково опустил руку ей на спину. «Майя, мне очень жаль». Она повернулась к нему, и по щеке покатилась слеза. «Я снова хочу стать собой». Тревожное, зловещее чувство разлилось у нее внутри. Она застряла. «Мне никогда не вернуться в мое тело», — подумала она, и тревога превратилась в панику. В 1986 году 27-летняя Майя Хольс не была идеальной. Она не была красавицей. Ее волосы могли бы быть и погуще, фигура постройнее, грудь побольше, а ноги длиннее. Она часами простаивала перед зеркалом, разглядывая себя и замечая недостатки, и замечала их немало. Но это были ее недостатки, только ее и ничьи другие. Каждый сантиметр ее тела был знакомой территорией, по которой она ходила с детства. Ее собственное тело казалось родным, как дом. И как бы она ни относилась к своим недостаткам, сейчас она скучала по родному дому. «Я все равно, что умерла». Тихо сказала она. Элиэс потянулся к ней, но она отдернулась. «Майя Хольст умерла», — повторила она. «Умерла в марте 1986 Ее больше нет». «Майя, ты существуешь. Просто ты в теле Оливии». Майя в бешенстве вытянула руки и уставилась на них. Тонкие девичьи ручки. «Это не я!» — воскликнула она. Элиас взял ее руки в свои и ласково сжал. «Майя, слушай, когда тебе было пять лет, ты тоже выглядела иначе, верно? Когда тебе исполнится шестьдесят, ты совсем не будешь похожа на себя двадцатисемилетнюю. Тело все время меняется, но ты остаешься Майей холст, ты всегда остаешься собой». Она взглянула на него, внезапно рассердившись. «Тебе легко говорить. Ты можешь в любой момент вернуться в свое тело». «Неужели не понимаешь, что не только в теле проблема? Там осталась вся моя жизнь, родители, друзья, столько всего, что я уже никогда не увижу. Я могу увидеть папу, но он решит, что я другой человек. А девочка, которая досталась в мое тело, Оливия, что она будет делать? Как будет жить? Она разрушит все, что я построила. Ребенок из 1960-х». «Разве сможет она жить, как взрослая 27-летняя женщина из 1986 года? Сможет работать в полиции? Она попадет в психушку или станет алкоголичкой, клянусь!» «Успокойся, Майя!» «Успокойся? Это твой совет? Успокойся?» «Это самая неподходящая ситуация, когда можно сказать «Успокойся!»» Элес с досадой поднял руку. «Да, но что еще сказать?» То, что произошло, ужасно. Да, о'кей. Но дальше что? Ничего не изменишь, и лучше просто Мая жестом остановила его. Если скажешь просто смириться и попытаться извлечь пользу, я тебя ударю. Элиас глубоко вздохнул. Ты опережаешь мир на 23 года. Подумай, сколько всего ты сможешь сделать. Мая сердито взглянула на него и хотела что-то сказать, но остановилась и задумалась. Нахмурилась. Потом внезапно на ее лице отразилась твердость и решимость. «Ты прав. Я много могу сделать». Элиас удивился внезапной перемене в ней. «Эм, хорошо. Например, можешь начать...» «Я знаю, что сделаю», — прервала его Майя. «Я выясню, кто построил эту чертову машину времени, и заставлю их переделать ее так, чтобы я смогла вернуться в 1986 год». Элиас медленно скрестил руки на груди. «Вообще-то я не это имел в виду». «Я знаю, что ты имел в виду», — ответила Майя. «Но я не собираюсь оставаться в этом теле. Я хочу вернуться в 1986 год». «Ладно», — ответил Элиас, не представляя, как она намеревалась осуществить свой замысел. «Твои родители», — сказала Майя. «Ты говорил, что все это как-то связано с их гибелью?» Элиас кивнул. «По крайней мере, мне так кажется. Тогда мы должны их спасти. Как это сделать?» Элья соблизнул пересохшие губы и засомневался на секунду, а затем кивнул. «У меня есть идея», — медленно проговорил он. «Если мне удастся пробраться мимо белоглазых, думаю, я смогу уговорить родителей не выходить на лёд. И как? Завтра между восьмью и девятью часами утра «Родители отвезут меня к моему другу Фредрику. Он живет в квартире на Грефгаттон. Там я пробуду все утро, пока не придет женщина из социальной службы и не скажет, что мама с папой, вероятно, погибли. Я помню, что родители отвезли меня к Фредрику, но не припомню, чтобы я видел там людей с белыми глазами. Если те и проследуют за родителями на Грефгаттон, то будут стоять где-то около дома». А «Родители же зайдут в квартиру Фредрика, чтобы оставить меня там, и это наш шанс. Мы будем ждать их в подъезде, а еще лучше в квартире Фредрика». Майя нахмурилась. «Но с родителями будешь ты, десятилетний ты. Ты увидишь себя в детстве». Элиэс пожал плечами. «И что?» Майя напряженно почесала лоб. «Не случится сбой во временной петле? Парадокс, грозящий уничтожением всей Вселенной или нечто подобное?» Элиас рассмеялся. «Как в фильме «Назад в будущее»?» Майя кивнула. «Наверное». «Майя, ты слишком много смотришь кино и читаешь книг. Это реальная жизнь, а не кино и не книга. В реальной жизни можно увидеть самого себя, и ничего не случится. Я уже видел себя в 1986 году, когда переместился в тело твоего коллеги-полицейского. Это не проблема». Майя села в кресло и постучала по подлокотнику пальцами. «Хорошо, пусть все не как в кино, но твой план все же не идеален». «Почему?» «Слишком много недоработок. Например, почему ты думаешь, что родители тебе поверят?» «Я не собираюсь говорить им правду. Мне только нужно помешать им выйти на лед». «Но как?» «Что-нибудь придумаю». «Мы что-нибудь придумаем. Без меня ничего не делай, пожалуйста». Элиас улыбнулся. «Договорились. Мы, значит, мы». Майя улыбнулась в ответ, взяла бирюзовый жакет и направилась к двери. Элиас посмотрел на часы. «Не торопись, все еще спят. Нам нужно быть на месте лишь через несколько часов. А пока можем поспать и перекусить. А мне кажется, я не смогу уснуть, пока не вернусь в свое время. Тогда просто отдохни. Можешь занять кровать, а я посплю на диване». Майя покосилась на дверь спальни и вспомнила, как заходила туда с настоящим Конни. «Не буду я спать в кровати Конни», — твердо проговорила она. Элиас улыбнулся. Теплая, обезоруживающая улыбка осветила его лицо. А Майя снова удивилась, как изменился Конни с тех пор, как Элиас в нем поселился. Прежде она испытывала к нему отвращение, а теперь... Что именно? Влечение? Нет, пожалуй, это слишком. Может, симпатию. Элиас в теле Конни вполне мог вызвать ее симпатию. Она поняла, что ему будет несложно ей понравиться. Элиас лежал в кровати Конни и не мог уснуть. Он смотрел на испещренный пятнами потолок. С одной стороны отслаивалась краска. Майя оказалась права, уснуть сейчас было невозможно. Его родителям осталось жить лишь несколько часов, если ему не удастся их спасти. А если удастся, что тогда? Как изменится ход истории и его жизнь?» Он взглянул на часы на прикроватном столике. Время близилось к шести. Через два часа он должен быть у Фредрика. Он нетерпеливо сбросил одеяло и встал. В комнате Майи уже несколько часов было тихо. Элиас надеялся, что она немного поспала на диване в гостиной. Стараясь ступать тихо, он открыл шкаф Конни, поискал чистое белье и оделся как можно тише. Надел голубые габардиновые брюки и облегающий черный джемпер, ощупал незнакомую одежду и вышел из спальни в гостиную. Он так и не убрал грязную посуду после вечеринки. Протухшие остатки еды и переполненные пепельницы воняли на всю комнату. Майя лежала на диване, ей все-таки удалось уснуть. Она натянула одеяло до самого подбородка, И в теле Оливии выглядела очень хрупкой и юной, совсем не похожей на ту уверенную решительную Майю, которую он успел узнать за несколько дней, растянувшихся на несколько десятилетий. Он смотрел на нее исполненный угрызений совести, не только потому, что из-за него она не могла вернуться в 1986 год, но и потому, что он радовался, что она осталась. Теперь ему не надо было все делать одному — Она была рядом в 2017 и 1986. -м. В 1628-м ему страшно ее не хватало. А встретив ее в 1963, он почувствовал себя счастливым. Она хранила в себе кусочек 1986 -го года и часть его настоящего Я. Рядом с ней одиночество отступало. Что ты уставился? вдруг спросила она. Она открыла глаза и вскочила, заметив, что он на нее смотрит. Ам... Ничего, пробормотал он. Ты меня до смерти напугал. Это ж надо так смотреть, сказала она, но голос ее звучал почему-то не раздраженно, а довольно. Просто хотел тебя разбудить, сказал он. Я не спала, я всю ночь не спала. Только что ты спала? Нет, просто дала глазам отдохнуть. Элиас улыбнулся завтракать будешь?» Майя потянулась. Они порылись в ящиках у Конни и нашли съестное — кофе, хрустящие хлебцы, тюбик с тресковой икрой. Наскоро перекусив, спустились к белому Вольво и отправились в путь по тихим утренним стокгольмским улицам. «Помнишь, где живет твой друг Фредерик?» спросила Майя, зевая. Элиэс кивнул. «Разве можно забыть худший день в своей жизни?» Он помнил все. Подробности этого дня врезались ему в память раскалённым клеймом, хотел бы он забыть. Но гибель родителей тёмной тенью омрачала всю его жизнь. Сегодня у него был шанс всё изменить. «Он живёт на Грефгаттон-16 в Эстермальме», — ответил Элиас. «Никогда не забуду этот адрес». На улицах почти не было машин. Они проехали большую стройку в районе Клара. Сносили целый квартал, ампутируя у города конечность. Про те, что займет место элегантных старинных зданий, будет вечно напоминать Стогольмцам, что некоторые ошибки нельзя исправить. Они выехали на Страндвегон. Машин на улицах почти не было, лишь изредка попадались трамваи и троллейбусы. Наконец они подъехали к Грефгатан. Часы показывали 6:30 утра. До приезда вернеров оставалось еще достаточно времени. Элиас сбросил скорость и свернул налево на Гатан. Сердце бешено билось, во рту пересохло. Что, если что-то пойдет не так? Что, если белоглазые уже поджидают его около дома Фредрика? А если ему не удастся убедить родителей не выходить на лед? А если... Внезапно он нажал на тормоз. Машина резко дернулась и остановилась. Майя удивленно повернулась к нему. «Элиас, в чем дело?» Он молчал, лишь потрясенно смотрел в окно. «Элиас, ты меня пугаешь! Что случилось?» Он не ответил и выключил зажигание. По мгновений он сидел, не шелохнувшись и не веря своим глазам, затем ошеломленно открыл дверь машины и вышел. «Не может быть!» — воскликнул он, глядя прямо перед собой. «Невозможно!» Майя открыла дверь. Вышла и встала рядом. «Элиас, в чем дело?» Элиас взмахнул руками. «Его нет! Дома Фредрика! Его нет!» Майя огляделась. Они стояли на Грефгаттен. Дома тянулись по обе стороны улицы от Карла Веген до Страндвеген. Внушительные здания 19 века с богато украшенными фасадами. Но на месте дома номер 16 зияла дыра. Пустой участок, ни дома, ничего. Дом снесли, словно зуб вырвали. Она посмотрела налево, направо. Грефгаттен 18, Грефгаттен 14, дома 16 не было. «Не понимаю», — проговорил Эльес и подошел к пустому участку. «Где дом? Как может целый дом исчезнуть?» «Мы в 1963 году», — ответила Майя. «По всему Стокгольму сносят старые дома». «Да, но я же помню, что в 1963-м тут стоял дом. Фредерик жил здесь в 1963-м. Ничего не понимаю». «Может, ты что-то напутал?» — предположила Майя. «Столько лет прошло, а тебе было всего десять лет». Элиас расстроенно повернулся к ней. «Напутал? Чёрта с два». Я прекрасно помню весь этот день по минутам. Я помню все, будто это случилось два часа назад. Помню, что на мне было надето, что мы ели на обед, что было надето на маме Фредерика. Помню бело-голубую плитку на полу и красные дверцы кухонных шкафов. Внезапно Майя замерла. Она побелела и испуганно посмотрела за спину Элиаса, схватила его за руку. Ты уверен про кухню? Бело-голубая плитка на полу. «Красные дверцы шкафов?» Элиэс кивнул. «Да, именно так!» «А мама Фредрика?» «Говоришь, ты помнишь, как она была одета?» «Да, сколько раз надо повторять! Я помню все!» «На ней было белое платье и светло-зеленый фартук?» Элиэс остолбенел и удивленно взглянул на Майю. «Откуда ты знаешь?» Майя потрясенно смотрела на него. «А Фредрик?» «На нем был голубой свитер, верно?» Элиэс кивнул. «А на тебе, — продолжала Майя, — на тебе была футболка с драконом, так?» Элиэс вытаращился на нее и сделал шаг назад. «Да, футболка с драконом, но...» «Откуда ты знаешь? Я же тебе никогда не рассказывал, откуда ты все узнала?» «Элиэс, ты должен успокоиться, ладно?» «Нет, ты уж ответь, будь добра! Откуда ты знаешь, что было на мне надето 23 года назад?» Майя открыла рот, хотела что-то сказать, но не стала. Она подняла руку и указала на что-то за спиной Эльеса. С растущим ощущением неминуемой катастрофы он медленно обернулся. Они стояли на участке между двумя многоквартирными домами с блеклыми фасадами без окон. При сносе зданий на фасадах часто размещали рекламу. Сейчас Элия смотрел как раз на такую стену с нарисованным рекламным изображением. У него подкосились колени. Он сел на землю и встать уже не смог, не в силах оторваться от гигантской рекламы на стене. Это была реклама кухонного комбайна «Филлипс». Мать и двое детей стояли на кухне, с бело-голубой плиткой на полу и красными дверцами шкафов. На матери было белое платье и светло-зеленый передник, а на одном из мальчиков футболка с изображением дракона.